Глава тридцать седьмая. Приехала. «Варвара!» — вырвалась у меня. «Матушка!» — низко поклонился Данила. «Барыня Анастасия Петровна, вы моей смерти хотите!» — напустилась нянюшка, спеша ко мне. «Я вся извелась, пока за малыми детьми присматривала. Не удержалась и с места сорвалась, а вас переживаючи. Приезжаю в усадьбу, а тут пусто». «Двери распахнуты, настежь. Заходи, кто хочет, бери, что хочешь». «Да я чуть не посидела, пока оббегала все комнаты». Она потрясла передо мной связкой ключей. «Какие только мысли не появились в моей голове!» «Извини, Варвара, я совсем про двери не подумала». Я обняла нянюшку, и она поцеловала меня в щёку. «А ты куда смотрел?» Данила неожиданно схлопотал по спине широкой материнской рукой. «Барыня не должна задумываться о том, закрыты двери или нет. Ты её слуга». «Я работал», – ошарашил матушку сын. «Варвара, милая, давай в дом зайдём. Не стоит на улице шуметь. Чай попьём». Я ласково погладила заботливую женщину по руке. «И то верно. Данила, быстро распрягай лошадь. Да, вса ей задай», – отдала команду строгая Варвара. «Магические огни зажги, да двор прибери». «Идёмте, госпожа Анастасия, в дом!» Данила поклонился чуть ли не до земли и быстро убежал исполнять приказания. Варвара, пока чай готовила, щёки то надувала, то сдувала, словно хомяк. «Нянюшка, ты что-то сказать хочешь или спросить?» не удержалась я. «В деревню успела сбегать, пока искала вас госпожа. Это правда? Мы вам больше не нужны?» Вот это поворот. С чего это она взяла? «Варвара, что за странный вопрос? О чём ты?» «Народ в деревне как в воду опущенный ходит. Никто не верит, что вы оставляете их в своих домах. Ваш батюшка любил крепостных. Денег не жалел на постройку домов. Всегда платил копеечку. Варвара, сама подумай, в какой я оказалась ситуации. Срок — месяц. Я не хочу, чтобы людей за мои долги с молотка пустили». Совсем тихо смотря в кружку, прошептала я. «И твой сын тоже получил вольную». Я подняла глаза на женщину. «Ох!» — Варвара, положив руку на грудь, присела на ближайший стульчик. «Я в столице была, Варварушка. Оказывается, у данила невеста есть». Улыбнувшись, я посмотрела на женщину. «По осени и свадебку можно будет сыграть. У данила как раз деньги накопятся». И я, ничего не скрывая, ну, почти ничего, хотя, если уж совсем честно, то выборочно, рассказала няне о том, что со мной произошло, пока её не было. «Что, таверна прямо так и процветает? И всё благодаря моему сыну?» Няня расплылась в довольной улыбке. «Завтра же пойду туда, всё сама проверю. Негоже госпоже самой заниматься таверной». «Няня, вместе сходим», — не хотелось резко отказывать Варваре. «Совсем тебя не узнаю после потери волчицы, милая моя девочка!» Женщина смахнула слезу. «Всё больше на своего батюшку походить начинаешь. В его руках любая работа спорилась. Надеюсь, что и у тебя получится отстоять свою свободу. Спасибо, дорогая Варвара, что ты в меня веришь». У самой ком к горлу подступил. «Хорошо, что у меня есть такая поддержка. Как тебе план с женихом?» Я задала вопрос на волнующую меня тему. «Ммм, надо подумать. Есть помещики, что могут и согласиться. Только вот как подойти к ним с этим вопросом? Сейчас самое главное — организовать этот бал. И я должна выглядеть не хуже, но и не лучше Ирины. Хотя это будет сделать трудно. Я вспомнила, как одевается молодая родственница. У нас очень разные вкусы». «Да не разные». «Она же готова была все ваши платья себе забрать. Там матушка командует. Но я это беру на себя. Женихи будут в восторге и от неё, и от вас». «Ох, ещё бы эту гадюку замуж выдать, домну Игоревну», размечталась я. «А то не успею моргнуть, как последние из дома вынесут». «Да кому она нужна?» усмехнулась Варвара, убирая посуду. «Ну не скажи». Тут какое преданное за ней предложить? Женщина она не старая. Варвара хмыкнула и нахмурилась. Неужели и она хочет вновь выйти замуж? Нянюшка, а давай мы и тебя выдадим замуж за того интересного доктора. И слышать о нём не хочу. Плечи женщины чуть опустились. Это из-за того случая? Не мог он по-другому. Не держи на него зла. Я справлюсь. Главное, чтобы ты была счастлива. «Анастасия Петровна, хватит о чужом счастье беспокоиться. Спать пора, раз завтра утром модистка приедет. Да ещё и тягадюки пожалуют, то стоит отдохнуть и сил набраться». На этих словах мы и разошлись по комнатам. Уже переодевшись в ночную рубашку и халат, я вспомнила, что хотела встретиться с водяными и всё же разузнать у них, почему хозяин леса так злится на меня. Тихо пробравшись на кухню, Я сложила в сумку яблоки и также тихо выскользнула через кухонную дверь, не забыв при этом отцепить магический фонарь, что освещал улицу. Дорога заняла чуть больше времени, ведь в темноте быстрым шагом не пойдёшь, то кочка, то ямка. Водяные тут же появились, стоило лишь мне позвать. На мою просьбу рассказать, что случилось много лет назад и что за вражда была между моим отцом и хозяином леса, водяные переглянулись, Забрали плату за рассказ в виде фруктов и поведали. Мы были свидетелями той истории. Случилась она много лет назад, недалеко от излучины на реке Малиновке, возле моста. Начал шлип. Мы в то время были в полной магической силе, и нас мало интересовали людские разборки. Вечерело, к реке приближался кортеж из трёх карет и нескольких воинов. Ох, и знатная драка вышла перехватил рассказ Плюх. Разбойнички лихие напали на молодую госпожу, что была отдана местному барину в невесты. Через день и свадьба должна была состояться. Она как раз в его дом направлялась для свадебного таинства. Не помню почему, но мы остались в камышах. Редко выпадала возможность посмотреть на бой оборотней. Хорошая драка была. Клочья шерсти летели во все стороны. Да только силы были неравны. Маг помогал разбойничкам. Победил лихой народец оборотни охранников. Разграбили они кареты, вещи разные на земле валялись. Воины, что охраняли кареты, побитые и связанные магическими путами, лежали там же. А вот женщин бандиты возжелали, а тех было трое. Молодая невеста, одетая богато, и две сопровождающие ее камеристки. Мужчины мерзко шутили и уже делили, кому какая из них достанется. Шлип тогда предложил помочь несчастным, но мы с братом отказались от затеи. А вот хозяин леса пришёл на помощь. Как увидел, что собираются сделать разбойники, заревел громко, да так, что молодые деревца, что росли поблизости, склонились к земле. И вот тут стало ещё интереснее. Мы замерли и превратились в слух вновь продолжил Шлип. Хватило нескольких взмахов, чтобы разбойнички, поняв, кто в лесу хозяин, побросали свои вещи и, похватав раненых товарищей, бежали через мост, сверкая пятками. Тут Шлип и Плюх, превратившись в медведя и девушку из голубой воды, показали всё, что там происходило в лицах. Плесь изображал массовку. Медведь подошёл к перепуганным на смерти девушкам, принюхался, поморщился и спросил, «Невеста?» «Да, господин хозяин леса», ответила та, что должна была скоро стать женой помещика. «Плохо», — погрустнел медведь, «плохо, что другому отдана. Я спас вам жизнь и честь, поэтому платы требую». «Какой платы?» Невеста судорожно сглотнула и скрестила руки на груди. Медведь усмехнулся и произнёс, «Если у тебя родятся дети, то старшую дочку отдашь за меня замуж». Магические нити протянулись от хозяина леса к девушке. «Но зачем вам?» – девичий голос дрогнул, на глаза навернулись слёзы. «Жить она будет со мной в богатстве и почести, никогда не обижу». И тут водяные приняли свой истинный облик. «И что было дальше?» – поинтересовалась я. Она, трясясь от страха, согласилась, и магический договор был заключён», — ответил Шлип. «Хозяин леса помог, развязал оборотней и скрылся. А за ним и мы ушли по своим делам. Дальше было смотреть скучно». «Но зачем ему нужна была дочь?» Я посмотрела на водяных. «И почему меня ему не отдали?» «На второй вопрос я тебе отвечу, но ты и сама могла бы догадаться». А вот на первый там только слухи, что давно ходят среди магического народа. «Приходи завтра, приноси ещё фруктов, и мы всё тебе расскажем», — заюлил Шлип. «Нет, рассказывайте сейчас», — потребовала я и поёжилась от холода. «Вот ведь вредная и жадная», — хмыкнул Шлип и продолжил рассказ. «Не упомянул хозяин леса в договоре, что в случае смерти твоей матушки — Долг переходит на её мужа. Поэтому магия договора и развеялась. Долг остался лишь на словах. Когда медведь первый раз повстречал твоего отца, то пытался по-хорошему договориться. Да тот и слушать не стал. И пошла с тех времён у них вражда. Так что ты можешь не бояться хозяина леса. Силой он не сможет тебя замуж утащить. Магического договора уже нет. Плесь погладил меня по руке перебив брата. «Может и нет», — хмыкнул Шлип, «да только хозяин леса так и продолжает строить каверзы. Крестьянам не даёт проехать к мельнице, нашу реку сушит своей магией, чтобы мы колесо не вращали». «Но мы так просто не сдадимся», — распалялся Водяной. «А указатель на повороте к таверне тоже он ворует?» — спросила я. «Скорее всего, кому он нужен?» — подтвердил Шлип. "Тем, у кого рядом с нами стоял и двор, задумчиво произнесла я. Тоже вариант, но скорее всего хозяин настаивал на своей версии шлип. А теперь расскажите, зачем духу леса медведю в жены понадобилась именно человеческая женщина?" "Он такой же хозяин леса и дух, как я, живая бабочка", усмехнулся Плюх. "Никто дословно не знает, что там произошло, но много лет назад и в помине не было никакого хозяина леса. Все жили в мире и согласии. Но говорят, что в лесу магический источник охраняла прекрасная дриада. В один солнечный день перед ней появился молодой красивый аристократ, возжелавший спить из того источника. Хотел он стать сильнейшим магом нашей страны. А эта дурёха, что столько лет охраняла в одиночестве источник, «Взяла да влюбилась в красавчика», — Шлип недовольно посмотрел в сторону темнеющего леса. Она согласилась пропустить молодого человека к колодцу, но только при одном условии, что тот ответит на её чувства. Маг, чтобы добиться своего, сказал Дриаде, что стоило ему увидеть её прекрасный лик, как в его сердце поселилась любовь. «А та и развесила уши». Пропустила плуток к колодцу, дав тому и спить чистой магии. Похоже, что до меня начинало доходить, что там случилось. Он её обманул? Я всё сильнее замерзала и потихоньку начала подпрыгивать то на одной ножке, то на другой. «Да, обманул, посмеялся над любовью Дриады», — подтвердил Шлип. Он же добился того, зачем пришёл. В расстроенных чувствах да с разбитым сердцем Та совершила непоправимое, развоплотившись, наслала на молодого человека проклятие, сделав его хранителем леса и магического источника, напоследок прошептав, что только истинный поцелуй любви освободит его от медвежьей шкуры. Вот с тех пор медведь и бродит в поисках той единственной. «Подождите, получается, что его просто нужно поцеловать? Я, конечно, испытываю к нему симпатию, От моего признания водяные посыпались в воду. Но не люблю. Хотя нужно с ним встретиться и попробовать его поцеловать. Вдруг чары развеются, и народ спокойно сможет ездить на мою мельницу. Указатель не будет пропадать. А я смогу попасть к источнику и обрести магию. Точно, тогда никакой муж мне не будет нужен. Так ведь? Нужна лишь магия, или я обязательно должна быть оборотнем? Водяные смотрели на меня, сидя в реке, и молчали. «Нет, ну а что? Нужно попробовать все возможные варианты». «Пробуй, пробуй, но на днях мы всё равно пойдём к источнику. Хозяина леса в этот день не будет. Бывает такое, что он пропадает на день или два. Вот тогда магические существа пробираются к колодцу и вдоволь пьют магии», — прошептал Плесь. «Барыня». «Иди спать, и сама устала, и нас своими вопросами замучила. Завтра приходи с фруктами, рыба тебе будет», — прошептал тот, и все трое скрылись в воде. Поёжившись, я направилась обратно к дому. «Только я одного не понимаю. Почему именно моя семья, то есть Анастасии?» «Хорошо, умерла её матушка, отстань». «Но нет, похоже, он как-то дриада. Я помог, и ты мне помоги». Или тут что-то более сложное и магическое? Надо всё же попробовать его поцеловать. Вдруг мы друг другу поможем. Только целоваться с медведем... бр Закрыла глаза и вперёд. «Для дела нужно». Я зевнула и возле порога повесила магический фонарь обратно. «Да, поспать нужно, а то ни свет, ни заря приедут дом на с Ириной, модистка». Войдя в кухню... Я немного расслабилась, в доме было тепло. Тихо закрыла за собой дверь на щеколду, поднялась в свою комнату, скинула халат и залезла под одеяло. Сон тут же забрал меня в свои объятия.